Глава двенадцатая. Долго-то еще? Толян Некрасов стоял над душой никак не давал Саньке Бекетову поймать за хвост капризную музу. — Сейчас. Одну заметку накатать отсталость. Санька хмуро гипнотизировал чистый лист бумаги, надеясь, что буквы злополучной заметки проявятся там сами собой. А в редакции «Ялтинского вестника» в обычное время забитый народом и заполненный шумом голосов Из трех от импечатных машинок было пусто. Санька тоскливо посмотрел на муху, ползущую по подоконнику. Муха доползла до раскрытой створки окна и улетела. А Санька остался вымучивать из себя заметку о происшествии, которой надо было дополнить колонку в завтрашний номер. «Ива! Холодная! Откроешь его, оно пшшш. Совершенно не помогал уделя Толянка. Они с Санькой были коллегами и быстро сдружились на почве совместного распития пива и ухлёстывания за курортницами. Но сейчас молодой репортер был готов задушить приятеля. Толя был старше, писал филитоны и спокойно укладывался в отведённое для работы время. А вот репортер Санька постоянно оставался работать сверхурочно. Криминальную хронику в курортной газете печатать не рекомендовали, к чему народ нервировать». Редактор потребовал от Санька историю бодрую и жизнеотверждающую. А где же ее взять в такую жару? Два дня назад чайка в отпускнице золотые часы сперла. Включился мозговой штурм Толян. Утопило. Прямо возле волнореза. Там потом целый вечер мужики ныряли, но не нашли ничего. Санька задумался. История с часами выглядела симпатично — Но не имеет ли она отношение к криминалу? Все-таки кража, хоть и курьезная. «Не пойдет», — покачал он головой. «Часы утопили чего-то с жизнеутверждающего». «Вы чего тут торчите?» Гремя ведром, в редакции появился борщ. «Сану, кыш!» «Тамара Степановна», — спросил Бекетов в отчаянной надежде. «А вы ничего за ближайшие дни интересного не слышали?» «Вчера на набережной мужик какой-то студентку откачал». Моментально ответила уборщица. «Что за мужик?» — встрепенулся Толян. Он, как более опытный представитель профессии, тут же почуял добычу. «Доктор какой-то», — охотно поведала Тамара Степановна. Сама на происшествии не видела, но соседка описывала все настолько красочно и в лице, чтобы журналисты тут же поверили в подлинность истории она воды нахлебалась помирала а он такой расталкивает всех кричит я доктор и как начал ей искусственное дыхание делать она и жила может и фамилию этого доктора слышали без особой надежды спросил санька евстегнеев удивил парней и уборщица так был девки и представился доктор естегнеев из москвы ну что это за тема вздохнул санька когда уборщица удалилась — Мы, кроме фамилии, не знаем ничего, откуда этот возьму две тысячи знаков. — Чему тебя учить надо, салага? — гордо подбочинился филитонист. — Записывай, диктую. Чудесное спасение. Купаясь в неположенном месте прямо напротив набережной, отдыхающая студентка едва не попрощалась с жизнью. Ее спасло чудо. В нашем городе находился на отдыхе прославленный доктор Евстигнеев из первой городской клинической больницы имени Пирогова, город Москва». «А почему оттуда?» — не переставая покрывать лист бумаги мелким убористым почерком, переспросил Санька. «Я никаких других не знаю», — признал Столян. «Да какая разница? Доктор ты ли уехал уже или через пару дней уедет? И вообще, какой шанс, что он купит наш ялтинский вестник?» Не забивай голову, печатай. Быстро приступи к реанимации пострадавшей. Щуплый сегодня пришел без Игорька. Либо уволил своего нерадивого помощника, либо решил, что в переговорах со мной толку от него не будет. дэвид да и укатал и спокойный. Даже улыбку изобразить норовит. Рядом с ним маячит высокий худой тип с грустными глазами. — Говори, — предлагаю Щуплому. — Что, прям тут? Он косится на многочисленное семейство под моим зонтиком. А что? — Людям помешаем, — мнется щуплый. — Так это родня моя, — делаю удивленный вид. — Жены моей сеструха с племешами. У меня от них секретов нет. — Я хотел предложить в картишке перекинуться, — меняет тональность катала. — Удачи попытать. — Не хочу. — Щурюсь на солнце. — Настроения нет, да и не люблю я это дело. Не по-людски это, — вмешивается тип, — отыграться не давать. Вместо ответа я поворачиваюсь к своей хабалистой соседке. Должна же быть от нее какая-нибудь польза. «Вы бы за вещами приглядывали», — говорю. «Сдается мне, что это алкоголики местные. Прихватят еще что-нибудь». «А ну, пошли от вскакивает она, скрестив руки на могучей груди. «Дамочка, вы чего?» — возмущается худой. — Мы люди приличные, знакомые вашего родственника. — Первый раз вижу, — демонстративно пожимаю плечами. — хануть отсюда шпана, пока я милицию не позвала, — напирает соседка. — А ну бегом! катала удаляется. Щупло идет, опустив плечи, словно побитая дворняжка, а вот длинный оборачивается, разглядывая меня с интересом и, похоже, с любопытством. «Вот спасибо», — говорю соседке. «Они тут вчера ходили, третьего на бутылку искали, а сегодня затеялись в карты людей звать». «Вы поаккуратней с ними, молодой человек», — заявляет она. «Чует мое сердце мошенники это». Вот уж действительно рыбак рыбака видит издалека. Вдоволь накупавшись и позагорав, возвращаюсь в свое временное пристанище. По дороге делаю крюк, заглянув на автовокзал. Автобус до совхоза имени Ковпака отходит в 7.00, так что перед таким ранним подъемом решаю хорошенько выспаться. Сердце тянет на набережную поискать приключений, неожиданных знакомств и романтического общения, но выработанное с годами сила воли побеждает. успею еще. У меня командировка на целых три месяца. Иначе бессонная ночь обеспечена. А какое после этого знакомство с успехами крымских виноделов? Правда, вот так запросто попасть в свою комнату не удается. «Федор Михайлович», — встречает меня на пороге домовладелица, — «я вас прямо заждалась». Сегодня она при параде, на каблуке, в роскошной плессированной юбке и пышной цветастой блузе, подчеркивающей эффектный бюст. Очевидно, жадной подружке Оксане пришлось-таки поделиться своим гардеробом. В ушах у Валентины цыганские сережки-кольца». На шее аж три золотых цепочки. Мне на секунду кажется, что она сейчас извлечет откуда-нибудь гитару и споет. Ну, что сказать, ну, что сказать, устроены так люди. Желает знать, желает знать, и желает знать, что будет. «Очаровательно выглядите, Валентина Алексеевна», — говорю. «На танцы собрались». «А гости», — стреляет глазами она. «Да вот только собралась, как спина защемила. Вы не посмотрите, доктор?» Домовладелец хватает меня за руку и буквально затаскивает в прихожую. «Вот здесь, Федор Михайлович. Посмотрите, вы чувствуете?» Она словно круизный лайнер, разворачивается ко мне кормой с изящными обводами и кладет мою ладонь на то место, где спина теряет свое благородное название. «Чувствуете?» — повторяет она. «Вот тут болит, и еще ниже. Посмотрите?» С ее настойчивостью надо что-то делать, съезжать категорически не хочется. Комнаткам мне нравится, да и расположен дом удобно. При этом обижать пылкую женщину нет никакого желания. — У вас явный эстрактилез нижнего отдела позвоночника. — На ходу сочиняю я. Это очевидно по симптомам о вашей позе. Есть один безотказный народный метод, но многие не решаются его применить». — Я согласна, — говорит Валентина, — если вы, доктор, будете меня консультировать. — У вас растет крапива? — спрашиваю. — Да, — озадаченно кивает она. — Нарвите свежие крапивы, — говорю, — обязательно, чтобы кусачий, и приложите к больному месту. Чем шире будет охват, тем лучше. И долго так надо повторять. Энтузиазм в голосе Валентины тает на глазах. «Минимум неделю, — подпускаю в голос строгости, — и в эту неделю никакого алкоголя». «Даже вина?» «Ни капли. А еще...» «Простите, Федор Михайлович, домохозяйка торопится к выходу. Кажется, мне уже лучше. Меня уже заждались». «Ну вот, убежала. Ничего, к следующему разу у меня есть история про лечебных пиявок». Теперь уже спокойно скрываюсь в своей пристройке до самой темноты и печатаю наброски о девушке-агрономе из троллейбуса, на юном великане горке о девушках-яцменках и даже о влюбчивой Валентине Алексеевне. Память имеет дурное свойство искажать прошлое в пользу будущих впечатлений, поэтому я заношу на бумагу все таким, каким только что увидел. А на утро погружаясь в заслуженный... Тяжело вздыхающий при открытии дверей лупоглазый автобус еду в совхоз товарища Бубуна. «Ага, а вот и наш московский талант». Довольно скалится Бубун, когда я пересекаю порог его кабинета в правлении совхоза имени Ковпака. «Проходи, Федор Михайлович, устраивайся поудобнее». Кабинет у товарища депутата что надо. Видно, что он проводит здесь, ну, очень много времени и постарался сделать его как можно более уютным. Кожаная мебель, настежь распахнутые окна, вентилятор на потолке. Как будто это не окрестности Ялты, а какая-нибудь Аризонщина. И это не кабинет директора советского совхоза, а кабинет шерифа. В тему книжный шкаф с очень подозрительно выглядящими книгами. «Там у тебя тайная комната?» — спрашивал у депутата. Советские чиновники всех мастей, начиная от директоров школ и заводов и заканчивая министрами и секретарями ЦК, имеют что-то подобное. «Верно. Как догадался?» «Да просто он у тебя должен быть, замечаю. И книги странно стоят. Видно, что их никогда и шкафы не доставали». «Ага, это так, декорация», — показывает Бубон. «Они у меня склеены, чтоб с полок не падали». «И даже классики Марк Лена?» — усмехаюсь я. Чуть ли не на самом видном месте стояло полное собрание сочинений Владимира Ильича и «Капитал» рядом с Энгельсом. В ответ Бубун только усмехается разводит руками. «Ну, понятно». Подойдя к шкафу, он что-то там нажимает и открывает его, как дверь, за которой оказывается еще одна комната с большой двуспальной кроватью, диваном и прочим необходимым для создания уюта. «Как видишь, все на высшем уровне». «Это верно». «Но ты сюда не для инспекции моих жилищных условий прибыл. Так что давай мы сейчас маленько продегустируем продукцию, а дальше я тебе дам сопровождающего, и он покажет тебе весь наш совхоз». «Галочку?» «Тьфу на тебя, Федор Михайлович!» «Ну ладно, будет тебе галочка, а то ты до конца своей командировки так и будешь гольдеть Смеется он своему каламбуру. но руки не распускать!» «Честная, пионерская», — сказал я и шутливо поднимая руку в пионерском приветствии. «Смотри у меня», — усмехается он. «А теперь приступим к дегустации». «А не рано. На часах еще и десяти нет». только можно не пить будем, дегустировать. Это разные вещи». бабун подходит еще к одному шкафу, на сей час винному по тому настоящему, а не поддельному, и оттуда одна за другой появляется сразу чуть ли не десяток бутылок. В основном вина, но есть одна коньячная. Она и привлекает, мой взгляд, первый. А в Праге у вас не было крепкого на стенде? Правильно, не было. Это ж было мероприятие, связанное с визитом Никсона в Москву. А с Араратом тягаться бесполезно. Армяне, считай, монополисты... «У нас коньяк получается не хуже, но мы даже не пробовали соваться». Разводит руками Бубон. «С него и начнем, когда закуску принесут». Через десять минут, которые мы посвящаем обычным, ничего не значащим разговорам, появляется все та же галочка, толкающая перед собой ресторанную тележку с накрытыми тарелками. Под колпаками оказывается нормальная закуска. Вяленое мясо, колбаса, сыр и даже горячее». — Это пусть настоящие дегустаторы и ценители, балуются нейтральными закусками. А мы с тобой, Михалыч, люди простые, верно? — Верно. Улыбнувшись, отвечаю я. Из народом мы. Бабун, открывая бутылку коньяка, и разливает янтарную жидкость по стопкам. — Ну, с приездом в солнечный Крым тебя. Коньяк и правда оказывается чудо как хорош, ароматный, с хорошим послевкусием. Он обжигает жидким огнем горло и оставляет после себя приятное тепло, которое мы тут же поддерживаем второй стопкой. «Так, напиться мы с тобой еще успеем», — говорит Бубун после коньяка. «А теперь давай к винам, и начнем мы с нашего муската». Проходит час. Все это время мы старательно дегустируем. Именно что дегустируем, а не пьем вино в кабинете Сергея Геннадьевича. Правда, дегустируем мы все-таки алкогольную продукцию, так что гостеприимный хозяин кабинета откладывает все свои дела и решает показать свое угодие лично. Для этой цели он звонит куда-то и вызывает машину. Я опасаюсь, что он лично сядет за руль. Хоть бубун мужчина крепкий, и количество выпитого на нем было почти не видно. Так, немного раскраснился, договорить стал громче обычного. Но все равно за руль в подпитии нельзя, даже если ты выпил всего одну стопку но пронесло за рулем самого настоящего Виллиса, оказывается, шофер в кожаной кепке, а на переднем сиденье я вижу все ту же галочку. Обещал Бубун ее в экскурсоводы, и слово «держит». Не удержавшись, я спрашиваю про машину. «А это эхо войны у вас в совхозе откуда?» «Не поверишь, я его нашел несколько лет на Сиваше. Видать, машинку утопла во время войны. Мы ее подняли». Привели в порядок, и теперь вот катаемся на ней по совхозу. Именно на Виллесе катали в Крыму президента США Франклина Розвельта. Кто знает, может, именно эта машина потом утопла в Сиваше. Раз уж Бубун лично взялся меня сопровождать, то рассказывает про свой колхоз, принимается тоже он сам. И получается у него очень и очень интересно». — Вот, смотри, Михалыч, наш совхоз сейчас, конечно, не самый большой в Крыму, но и не маленький. Общая площадь — 354 гектара. Из них 313 заняты техническими сортами винограда, а 13 — столовыми. Плюс еще 3 гектара занимает экспериментальная площадка Академии имени Тимирязева. — Плевень устойчиво выращиваете. Вспоминаю я недавно подслушанный разговор. «Верно. Откуда знаешь?» Пока ехал из Симферополя в Ялту, подслушал один спор в троллейбусе. Девушку Ане звали, она с каким-то дедом насчет этого винограда спорила. «О, так тебе попалась наша Анечка. Очень хороший молодой специалист. Ее к нам, как тебя, в командировку отправили. Но ты меня не сбивай, обо всем по порядку». «Конечно, конечно», — отвечаю. «Я закуриваю очередную сигарету». «Так вот, основными техническими сортами у нас являются олиготе, вино серый, кабернеса виньон шардоне, два вида муската и, моя гордость, рислинг. Вот мы как раз возле него. Давай-ка остановимся». «Мы тормозим возле аккуратных рядов виноградника». «Видишь, Фёдор Михайлович, рислинг, негодник этакий, отличается от сортов, которые обычно культивируются в Союзе. У него завязи образуются довольно поздно» что хорошо уберегает его от заморозков, а вызревает он, наоборот, даже несколько ранее. Плюс сахаристость у него выше за счет того, что он подвержен благородной гнилии. Из-за нее-то и сахаристость выше, и аромат вина получается очень и очень необычным и изысканным. «Вы так говорите, Сергей Геннадьевич, что складывается впечатление, что это лучший сорт для виноделия, заинтересовываюсь я». Почему только массово не культивируют? — Это тебе лучше Галя расскажет, — уступает право Бубон. — Она не только вино красиво приносить умеет, но и выращивает для него виноград. Агроном она у нас. Мы девчат в Москву не только за красивые глаза брали. Мы этой поездкой лучших сотрудниц примировали. А красавицы они у нас все. — Есть свои подводные камни смущаясь рассказывает галочка Он и требователен к почвам и самое главное очень уязвим как к серой гнили так и к другим заболеваниям винограда. Чтобы его культивировать механизация должна быть на очень высоком уровне и расходы будут сильно выше, если сравнивать например с мускатом или каберне Не подходит он для всей страны к сожалению. После остановки возле рислинга бубун еще несколько часов катает меня по всему совхозу. Рассказывает он о столовых сортах, главный из которых мускат янтарный и таврия, и про фруктовые сады, продукции которых тоже используются для изготовления вина и даже кальвадоса. А еще показывает мне пастбище, пашни, ангары для техники, которые на мой неискушенный взгляд, оказываются но ну, очень много, одних только специальных тракторов для виноградников, несколько десятков штук. «Ну, а заканчиваем мы посещением винодельни, построенной прямо на территории совхоза». «Так-то у нас есть еще и завод в Алуште, но туда мы съездим в другой раз, там целый день можно провести», — говорит Бубун. «Да и в любом случае самое главное волшебство происходит здесь. В самом совхозе у нас не просто винодельня, а скорее винная лаборатория». «Где мои технологии выдумывают новые сорта вина?» «Ну, это уже в другой раз!» Спохватываясь, гляжу на часы. До последнего автобуса остается всего полчаса, и я, торопливо прощаясь, спешу на остановку. Желающих вечером попасть в Ялту немного. Я нахожу себе свободное место у окна и успеваю даже задремать, пока автобус собирает народ на пригородных остановках. «Молодой человек, у вас свободно?» «Слышу мелодичный голос. Можно рядом с вами присесть?» Поднимаю глаза, и сердце проваливается куда-то в бездонную пропасть. Передо мной кинозвезда. «Нет, мелко беру. Богиня!»